здесь будут 702 на северном вокзале задержать их на вокзале проверку документов устроить тугаринских задержать не забывайте о посредниках заметил зернов если они хоть малость смыслят в маскировке они уже раза три переменили хозяев Не сомневаюсь, что граждане из тугарина сейчас уже сидел в вагонах удивляются за какой надобностью их унесло из дома они-то уже не пришельцы сейчас посредники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 Однако все предложено и необходимо. Еще одна просьба. Разрешите всю работу сосредоточить в одном месте, причем не здесь. Очень уж людно. В самостоятельном центре. Есть домик на примете. В нем расположен общежитие, лаборатории, узел связи, оперативные группы. Илья Михайлович, вы сумеете быстро перевести ваших исследователей в такой центр? Академик-кибернетист наклонил голову. Вот и прекрасно, сказал Зернов.